подняв, стряхивая песок и свернув, пряча в весь мешок. Быстрый взгляд вокруг. Ничего больше не забыл. Нет, вроде бы всё на месте. Теперь и к ребятам можно. Там уже такой шум и гам стоит, будто филиал Черкизовского рынка открыли. Не дальше часовых не выставили, все у машин столпились. Странно, старшина вроде бы вояка грамотный, Что ж он тут так лопухнулся. Надо будет ему вежливо на это намекнуть. Где он, кстати говоря? Ага, вон, у машины стоит. То пою к нему, на ходу подбирая слова. Как бы это мягко говоря, повежливее сказать. Та-та-та-тах. -та Очередь стоявших передо мной бойцов как метлой смело. Они попадали на землю, сбитые пулями. Не задержись я сплачь палаткой. Так сейчас тоже был бы рядом с ними. Ещё одна пули вжкнули совсем рядом. Третий мотоциклист. Его мотоцикл упал со дкоса в сторону, где сидели в засаде ребята, и я его видеть просто не мог. Вот и подумал, что уж последнего уцелевшего фрица они не выпустят. Индиу кто же думал, И вот он, немец, приподнялся над коляской и меня там магазин в автомате. А в правой руке у меня весь мешок и винтовка за спиной. Да и патрона, патронники нет. Магазин со слышимым даже отсюда щелчком встал на место. Левая рука рвёт на груди гимнастёрку, там пистолет в подмышечной кобуре. Немец краем глаза булавки в движении сбоку поворачиваются в мою сторону не успеть он готов стрелять и сделает это не задумываясь рывок и брошенный весь мешок летит ему в лицо набросить в лицо даже самому накачанному детене обыкновенную кепку с небольшого расстояния в 95% из 100 он попытается от неё уклониться а если чувствовать себя суперменом, отбить или поймать, причём сделает это совершенно на автомате, абсолютно не задумываясь, стереотип человеческого мышления. А когда в морду летит увесистый мешок, уж совершенно точно никто не станет проверять, что крепче и увесистие: своя голова или чужой мешок? Вот и немец не стал. Просто отклонил голову набок, даже не меняя положения тела. Мешок про свистел мимо него, звонко шлёпнулся в пыль. Поворот в мою сторону. А нет, меня. Его самые злые на этом месте нет. Голова фрица повернулась в сторону. Ках-ках. Трофейный пистолет не подвёл. Избитая пулекаска покатилась по земле. Солдат сполз с спины по коляске. Его охаладевшие пальцы ещё сжимали автомат. Из простреленного лба стекала струйка крови. Встаю с колена, всего бьёт какой-то нездоровый мандраж. Подхожу к автоматчику и отбрасываю ногой в сторону его оружия. Как он там? Готов? А на поясе у него что? Фляга? А что в ней? Снапс. То, что нужно. Сделав пару глотков, поворачиваюсь и иду к старшине. Но он сидит на песке, зажимая рукой простреленную руку. Протягиваю ему флягу. Углотни, сейчас это надо. Он берёт её из моих рук, но не пьёт.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 Натуда, в принципе, прикатили. Посё ж ту сторону. Поворачивались к Третьему красноармейцу. Выполнять, бегом. Солдаты мгновенно расстаились в пространстве. Пулемётчики из них, конечно, ещё те, но уж отстрелять вставленную в патронник ленту как-нибудь сумеют. Хоть и на расстоянии противника удержат уже хорошо.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 Да и пришедшему подкреплению тоже хватило всявозможного вооружения. Так что в лагере они пошли основательно навьюченными и загруженными. Я присоединил к своим ребятам ещё десяток бойцов, щедро вооружив их трофеями. Командовавший подкреплением лейтенант оставил их тут, дабы столь трудно добытое добро не попало бы в руки прежним хозяевам. Ушедший в лагерь также унесли с собой троих раненых, в том числе и старшину. Он оказался ещё ранен в бок. Среди пришедших на помощь нашлись два грамотных пулемётчика, которые тут же заменили моих бойцов, не дав им ни секунды отдыха, велел рыть в кустах могилу. В неё мы и положили своих погибших. После этого уцелевшие бойцы а по ему приказу построили перед ней засыпанные ещё могилы. Вот так, товарищи родные. Я оглядел притихших красноармейцев, стоявших передо мной. Сами видите, к чему приводит элементарное головотяпство и невнимательность. Кто вам мешал проверить этого полудохлика, когда к дороге бежали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 Молчите, нечего сказать. Эх вы. Сокрушённо махнул рукой. Придём в лагерь, доложил капитану. И котитесь же вы все.